Почему я не помню свои прошлые жизни?» Прежде чем вы пришли сюда, было решено, что у вас не будет памяти, запутанной, неразборчивой и мешающей вам памяти о том, как вы жили раньше. Но у вас будет ощущение руководства, идущее изнутри. Было решено, что это руководство примет форму эмоций, которые будут передаваться вам как чувства. Ваша внутренняя сущность не может реагировать на мысль в то же время, когда вы ее передаете, поэтому внутренняя сущность решила посылать вам чувства, чтобы вы поняли, насколько правильно думаете, говорите или делаете в контексте своих общих глобальных намерений. Каждый раз, когда вы формулируете сознательное намерение о том, чего вы хотите, ваша внутренняя сущность все это учитывает. Поэтому, чем осознаннее вы в своих предложениях, имеющих форму намерения «я хочу», «я собираюсь», «я ожидаю», тем более способна внутренняя сущность это переработать, и тем более точное, конкретное и понятное руководство она вам предлагает. Многие физические существа не формулируют осознанные намерения, потому что не понимают, что они творцы собственной жизни. Они обрекают себя принимать все, что получают, не понимая, что они сами притягивают то, что получают. В таких условиях разрешать сложнее, потому что вы чувствуете себя жертвой. Вы чувствуете себя уязвимым, не контролирующим происходящее. Поэтому вам кажется, что вы должны защищаться от того, что получаете, не понимая, что сами приглашаете это. Поэтому мы говорим, Необходимо понимать, как вы получаете то, что получаете, прежде чем вы сможете разрешать себе или кому-то другому. Когда сексуальность становится насилием Джерри Еще одна область, в которой я испытываю дискомфорт – этика в отношениях сексуальных практик. Я уже достиг состояния, в котором разрешаю другим делать собственный выбор. Но мне все же некомфортно, когда кто-то применяет насилие к другому человеку в любой сфере. В этом случае, если стадия, на которой, что бы люди ни делали, использовали бы силу или нет, это не влияло бы на мое мышление. Абрахам Независимо от темы, важно понимать, что жертв нет, есть только сотворцы. Вы все магниты, притягивающие к себе объекты своих мыслей. Поэтому если кто-то много думает или говорит о насилии, весьма вероятно, что он окажется в его понимании жертвой такой ситуации. Потому что по закону вы притягиваете к себе суть того, о чем думаете». Когда вы думаете и испытываете эмоцию, то запускаете создание и, если ожидаете, получаете ситуацию. Многие запускают создание, но не получают ситуацию, потому что совершают только половину уравнения. Они запускают создание своими мыслями, даже эмоциональными мыслями, но не ожидают, поэтому не получают. Это справедливо как в отношении вещей, которых вы хотите, так и вещей, которых вы не хотите. Заключается ожидание. Мы описали пример с просмотром фильма ужасов, который звуком и изображением вызывает у вас более ясные и яркие мысли. Вы запускаете своими мыслями, обычно эмоциональными, создание этого сценария, но, выходя из кинотеатра, вы говорите «Это только фильм, со мной этого не случится», поэтому вы не выполняете часть «С ожиданием». Обратите внимание, что чем больше обществу предлагается по какой-то теме, тем выше ожидания общества. Точно так же, чем выше ожидания людей, тем больше вероятность того, что они это притянут. Не думайте о вещах, которых вы не хотите, и их не будет в вашей жизни. Не говорите о том, чего не хотите, и оно не появится в вашей жизни. Когда вы поймете это, то, наблюдая, как другие люди оказываются в ситуациях, которых они не хотят, вы не будете испытывать сильных негативных эмоций, потому что будете знать, что они сейчас получают знания о том, как к ним приходят вещи. Конечно, никто из нас не испытывает радости, наблюдая за изнасилованием, ограблением, убийством. Это неприятные ситуации. Но когда вы дойдете до понимания того, как притягиваете события в свою жизнь, то больше не будете об этом думать, и тогда вам больше не придется даже видеть всё это. Вы притягиваете в свою жизнь то, о чем думаете. Телевидение вносит путаницу, потому что вы включаете телевизор в надежде на развлечение а потом слышите внеплановый выпуск новостей, в котором вам рассказывают какие-нибудь ужасы. Но когда у вас есть намерение видеть только то, что вы хотите видеть, вас отвлекут от телевизора перед таким выпуском новостей.